Глава 10. Мы вместе с Чумбой плечом к плечу прошли под своды арки. И едва я оказался в каменном мешке прохода, как у меня чуть ноги не подкосились. Стоило мне зайти под каменные своды, как мне по сознанию как кувалдой шебануло эманациями смерти. Это совершенно не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал совсем недавно, проходя через еще не активированный портал. И с трудом сохраняя концентрацию сознания, я вдруг понял, почему сейчас так воодушевлен Чумба, почему он в предвкушении. Эти ворота в Инферно, через которые мы сейчас шли, открывались смертями не людей. Здесь умирали не представители человеческой расы. Бурбон сейчас шел рядом со мной, и глаза его уже ярко блестели алым отблеском. На меня же тяжелым грузом давили эманации смертей, а ладонь Я по-прежнему сжимал переданный мне чумбой коготь, горел огнем. Вот почему от меня даже без ментального щита отсекло эмоции в прошлый раз. Просто потому, что напитанный коготь чумбы помог мне абстрагироваться от страданий своей родной человеческой расы. Для бурбонов умершие где-то тысячи человек не повод для расстройства. Как и для людей страдания мутантов другого мира не причина переживаний. Когаччум бы помог мне отключить эмпатию к человеческим страданиям. Но он же прямо сейчас включил эмпатию к мононациям смерти казненных здесь бурбонов. И у меня сейчас был выбор: ментально закрыться и как ни в чем не бывало миновать арку прохода, либо же я мог попробовать окунуться в память чужой смерти, так же как это делал когда-то в охотничьем домике, а чуть позже на алтаре на вершине зикурата, который мы обороняли от Орды. Послушав мысленно все аргументы за и против, коготь отпускать я не стал и прекратил создание ментального щита защиты, почувствовав, кроме всего прочего, горячую волну эмоций чумбы, которые были схожи буквально с божественным поклонением. Помогло мне его восхищение, впрочем, не сильно. Физически я продолжал идти вперед, но в то же время словно замер на месте как будто снизу вверх, глядя на опускающуюся волну приближающихся знаний чужой памяти. И когда меня накрыло, я едва не рухнул на колени. Настолько тяжёлой оказалась ноша, которую на себя взвалил. Я сейчас с огромным трудом не только удерживался на ногах, но и цеплялся за ясное сознание, чтобы не рухнуть с отключенным разумом. Я сейчас существовал словно в двух измерениях. В одном боролся за каждый шаг, раз за разом переставляя ноги, а в другом перед моим внутренним взором появились картины жертвоприношений. Тысячи поставленных на колени фигур, все бурбоны, умирали под ударами горящих огненных мечей. Казнили бурбонов тоже не люди, это были инферналы, антропоморфные демоны, подобные этому лорду, повелителю демонического пламени, которого я убил на арене, куда нас привёл фон Коллер казнили бурбонов, демоны инферналы. Вот только на массовой казни жертвоприношения присутствовали не только они. В воспринимаемой мною картинке памяти крови, которую я получал благодаря когтю чумбы, были не только мутанты. Новое полученное знание ударило словно вспышкой света. Я вдруг понял один очень важный момент, о котором до этого, если честно, даже не сильно задумывался. В картинке, которую я смог вычленить из памяти крови, я сейчас видел палачей инферналов, которые с помощью крови открывали путь в иной мир, создавая стационарный портал. Вот только при подготовке казни, судя по увиденному, действовали инферналы не одни. Я видел и их союзников людей. Людей в черных серебром мундирах с левосторонней свастикой. Отряд "Колаврат" небольшую группу, которого возглавлял великий князь Георгий. И ещё я видел людей в зеленых мундирах, более многочисленную группу, отряд, который возглавлял первый одаренный кандатир и глава лиги Севера герцог Бальтазар Сфорца. Вот почему Чумба поклялся служить мне. Кровавый Бурбон хотел отомстить совсем не архидемону Баалу, не архидемону, который во время атаки орды демонов хотел меня убить. А после выкинул из этого мира тысячелетнего демона Мархасиаса, который на тот момент был в теле Чумбы. Я-то думал, что преданность кровавого бурбона связана с этим, с тем, что Мархасиас смог оставить мутанту частицу своей памяти. Как оказалось, нет. Целью вместе Чумбы был не архидемон Бал, его целью был миланский герцог Форца, первый одаренный кандидатер с позывным Бал. И случилось это потому, что Архидемон Баал принимал облик герцога Сворцы, и именно герцога, главу Лиги Севера и первого одаренного кандатьера, видел глазами Мархасиус Чумба там, на плато, когда умирал мой отряд. Вот такая вот интересная музыка. Вот такое вот судьбоносное совпадение. Хотя разве бывают совпадения в играх архидемонов? В ящике водки 24 поллитровых бутылки. В сутках 24 часа. Совпадение? Не думаю, произнес внутренний голос, явно отстаивая позицию, что совпадение все же было, и миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Мысль об этом помогли мне лишние секунды сохранять ясность разума и сделать так нужный последний десяток шагов. И наконец, пройдя через арку прохода, миновав место с максимально сильными эманациями боли и страданий, где, как казалось, кричали даже камни, я сбился с шага. Настолько легче было двигаться сейчас, избавившись от непомерного груза на плечах. Спина полностью мокрая, виски щекочут сбегающие со лба капли пота, а ноги даже подрагивают от напряжения. Да, это было непросто, но я справился. Ну, привет, Инферно. Давно не виделись. Переведя дыхание с удивлением осмотрелся, потому что мы с Чумбой оказались в невероятном месте. Мы с ним вышли через проход на трибуне, стены которого скрывали от нас общую панораму. Но и того, что видно напротив, хватало понять, что мы оказались на арене, схожей с римским Колизеем. Только вместимостью раза в три как минимум больше. Стены трибунного выхода ограничивали обзор по сторонам, но посмотрев вверх, я отметил, что когда-то здесь на арене была даже крыша, на длинных шестах, словно на ребрах. Каждую трибуну от палящего солнца закрывали сектора плотной ткани, в большинстве и слевшей, и свисавшей клочьями. Несколько шестов с моего места сверху казавшихся тоненькими, но на самом деле обхватом с хорошее дерево давным-давно под бременем времени или от разрушительного воздействия обломились накрыв одну из дальних видимых мне сейчас сквозь туннель прохода трибун. В самом небе инферно над нами сейчас нависал плотный багрянец облаков. Но и за ними солнца не было. На дворе красноватая ночь, хотя всё равно жарко, просто невероятно жарко, гораздо хуже, чем в ночи Занзибара. Здесь сухой жар, как в финской сауне. И очень ощутимо жарко после холодного климата, спрятанного под магическим куполом замка Холдена. Осмотреться, впрочем, я успел лишь мельком, потому что ко мне шагнуло сразу с десяток неосипиантов. Все в черной техномагической броне с простым вооружением. Стандартные для инферно дробовики и самое разное холодное оружие. Я поначалу было напрягся. Но агрессии никакой неосопианты не проявляли. Как выяснилось, это был эскорт для Чумбы. Господин Драга коротко поклонился мне один из неосопиантов в черном рогатом шлеме. Мы здесь, чтобы проводить вашего бойца в помещение для участников. В клубе Неон, где Чумба выступал недавно, нас с ним не разделяли, и мы спокойно своей компанией заняли один столик. Здесь же, видимо, настолько серьёзные гости, что мутанта вместе со мной ближе к высокопоставленным телам не пустят. Да, если что, в клуб Неон я тоже сходил. Для этого мне пришлось использовать память Василия, глазами которого я посмотрел на произошедшее. У самого самостоятельно у меня подобное бы не получилось, но к счастью, Николетта помогла. После того, как я в её памяти совершил прогулку в замок Холдена, Мы вместе с ней, обеспечивая меня так нужными знаниями, препарировали память Василия. Так что я здесь и сейчас в некоторых аспектах всё же был более-менее осведомлён. И после слов ожидающего моего ответа неосопианта в рогатом шлеме, я переглянулся с Чумбой. Сегодня судный день хозяин!» – услышал я эхо его свистящего шёпота и почувствовал лёгкое покалывание в ладони. Я на связи. Наверное, мог бы он сейчас сказать, если бы был человеком или жил в привычной мне среде социально-поведенческих норм. Но не сказал, конечно же, ограничился повторением из раннего. Чумби я продемонстрировал уже в который раз за сегодня поднятый кулак и подмигнул. Бурбон мне коротко поклонился и обернулся к эскорту. Плотный конвой из неосопиантов повел Чумбу вниз по коридору уводя в подтрибунный проход. Как только плотная группа неосопянтов ушла, проход на трибуну для меня освободился. Но едва стоило мне сделать пару шагов, как на меня вдруг бросилась, иначе и не сказать, женское тело. "Драго, мой милый друг", с визгливыми нотками закричала Илона, заключая меня в объятия. Я ожидал дежурные поцелуи воздуха рядом со щеками, но Илона, крепко прижавшись провела мне языком по шее, оставляя влажный след и щекоча кожу пирсинга. А после, отстранившись на пару секунд, посмотрела мне в глаза и вновь прильнув, звучно чмокнула в щеку. Снова очень жарко ко мне прижавшись, звучно выдохнув, владелица арт-галереи и творческого центра опять отпрянула, осматривая меня с ног до головы. Она меня осмотрела, и я ее осмотрел. Экзальтированная госпожа Илона Маевская, в которой уже раз смогла удивить имиджем. Впрочем, как и всегда, ни разу еще не было, чтобы ее наряд не привлёк всеобщего внимания. Даже на балу в республиканском дворце, когда я видел ее впервые, при соблюдении строгого дресс-кода и оставаясь в классических рамках, Илона смогла выделиться. Полностью до самых ягодиц открыв спину с цветной живой татуировкой. Сейчас же на собственном мероприятии в другом мире Илона выглядела, ну, очень ярко. Из одежды на ней присутствовали лишь высокие выше колен сапоги и многочисленные ремни портупеи, где-то широкие, как пояс Наталии, в ладонь шириной, а где-то очень узкие, как тонкие ремешки, перехлёстывающие и поддерживающие грудь, вполне обычную женскую грудь, даже совсем не идеальную. Но это вроде как сейчас тренд привлекательности. В мире, где практически в любом сословии люди имеют возможность легко создавать себе идеальные тела, некоторые от этой возможности сознательно отказываются. Несмотря на вызывающий наряд, совсем голой Илона все же не выглядела. Помогала живая, светящаяся красно зеленым татуировка дракона, как будто обнимающего тело женщины создавая видимость облегающего платья. Жарко, да? улыбнулась сухими губами Илона, трогая мой лоб. Здесь в инферно действительно было очень жарко, но пот у меня на лбу выступил от усилия концентрации, еще тогда, когда я с грузом чужих смертей из последних сил шагал через проход между мирами. Боже, это ведь меньше минуты назад было. А путь через арку занял вообще считанные секунды. А ощущение, словно я через года мучительно пробивался. Не жарко, а горячо. Подмигнул я Илоне, скользнув взглядом по ее никак не скрытым, а подчеркнутым одеждой, вернее ремнями портупеи прелестем. Маевская, заметив мой показательно оценивающий взгляд, удовлетворенно и широко улыбнулась и порхнув вперёд, снова прильнула, при этом обхватив мою голову руками. Я на краткий миг подумал даже, что она хочет меня укусить. Настолько было похоже это движение. Но нет, Илона обняла меня, чтобы что-то сказать. Как раз сейчас она начала шептать, горячо дыша мне прямо в ухо. "Дорогое солнце, прости за эту дурацкую проверку". Но некий camarad, я тебе, конечно же, не скажу, что это был Итан Харди Боулс, сообщил Валентину, что в гости сегодня приедет не настоящий драга. Прости, мой хороший. Я ему сразу не поверила, но ты же понимаешь, доверяй, но проверяй. Ты меня простил? Илону я вообще не знал, но она из тех людей, которым незнакомец может стать другом, товарищем, сестрой. Первые же секунды знакомства. Мне подобное непривычно. Я за запонибрат с малознакомыми людьми, если это не агрессивные мудаки, и если не приходится этих малознакомых людей убивать, вообще с трудом общаюсь. Но сейчас, после едва не вскипятившего мне разум путешествия через бремя кровавой памяти, довольно легко включился в предложенный Илоной тон беседы. За что мне тебя прощать? Сделав губы уточкой, произнёс я, словно к ребёнку обращаясь: "Ты моя хорошая". Приобняв за плечи, чмокнул я Илону в лоб. После моих слов Илона счастливо взвизгнула и даже пару раз подпрыгнула. Мой неожиданный для самого себя перформанс она восприняла самым настоящим, по-детски неподдельным восторгом. Я знала, знала, ты поймёшь, М -м -м, мой сладкий. Ещё раз обняла она меня и влажно поцеловала в губы. И сразу снова отпрянула, экспрессивно взмахнув руками. Дорогой, как же хорошо, что ты пришёл. Я так тебя люблю. Нет, нет, я тебя обожаю. Пойдём, пойдём, скорее пойдём. Ещё раз нетерпеливо подпрыгнув и пару раз хлопнув в ладоши, Илона схватила меня за руку и потянула за собой. Похоже, без экспрессии она жить не умеет. Если что-то говорить, то криком, если смеяться, то истерично громко. Интересно, а обязательно ее убивать? Плохого от нее я пока ничего не видел. Злости и ненависти в эмоциях тоже не чувствую, одна лишь экспрессивная искренность. «Пойдем, пойдем!» – все тянуло меня за собой Илона, едва не переходя на бег. Я шел следом, стараясь ненавязчиво ее притормозить, иначе мы действительно бы побежали. Миновав расширяющийся коридор прохода, мы вышли на трибуны, и здесь я уже начал полноценно осматриваться. Масштаб сооружения просто поражал. Постройка напоминала страдающие мании гигантизма, нереализованные проекты третьего рейха. Настолько все вокруг огромное, буквально давящее на восприятие. Ворота замка, которые я недавно миновал, ужасали антуражем, фантосмагоричным окружении вызывая неприязнь, ассоциируясь с пастью хищного зверя. Здесь же гигантомания постройки просто давила грузом, заставляя чувствовать себя букашкой на ладони гиганта. Мы с Илоной, поднявшись по лестнице прохода между скамьями, сейчас двигались по верхнему парапету обходя огромный полукруглый частично вырубленный в скале амфитеатр. По его периметру возвышались огромные, не менее 30 метров в высоту статуи, изображающие богов или героев, не знаю. Большая часть из них была сильно тронута временем, часть разрушена вплоть до постаментов. Обломки статуи, кстати, местами лежали и на скамьях амфитеатра. В трибунах наблюдалось и несколько крупных дыр видимо образовавшихся как раз из за падения некоторых статуй слева расстилались трибуны амфитеатра справа же мне обзор ограждала глухая стена высокого парапета но на нем, как и на всей арене время и катаклизмы минувшего также оставили следы пару раз мы проходили мимо зияющих проломов и мне на несколько секунд открывался панорамный вид на окрестности амфитеатр находился среди огромного и мёртвого города, вокруг таких же монументальных сооружений. Где-то относительно недалеко находится и так похожее на кафедральный собор место, где уже совсем скоро появится Валера. Наверняка ведь будет сидеть в инферно и смотреть на горизонт. Главное только чтобы он не вышел из кафедрала для того, чтобы попробовать найти меня и помочь зона абсолютного взаимного уничтожения Ох, и не нравится мне это. Неясно, что конкретно имело в виду Доминика под этой фразой, но конкретно ясно. Абсолютно ничего хорошего. Осматриваясь по сторонам, я отметил, что гостей мероприятия бойцовской организации «Черная лига собралось около полусотни. Все они находились внизу, в императорской ложе для высоких гостей. Императорская я её для себя назвал потому, что в центре площадки ложи возвышался огромный, хорошо видный мне даже отсюда трон. Кроме того, на арене присутствовало рассредоточившись не менее 3 сотен бойцов-охранников в доспехах и с оружием. Занимали они, правда, только чётко половину полукруга арены, вторая её часть. Трибуны напротив императорской ложи были совершенно пусты. Несмотря на то, что собралось здесь несколько сотен людей, все они казались букашками, теряясь на фоне гигантского сооружения. Причем теряясь не столько на фоне амфитеатра. Отсеченный полукруг арены, ряды скамей трибун упирались в стены дворца высотой не менее трех сотен метров. Вот это сооружение даже по сравнению с ареной выглядело монументально. И еще в отличие от арены, Это была непривычная, совершенно нечеловеческая архитектура. Глядя на дворец, сразу становилось понятно, что даже если это вдруг все же людская работа, то точно не принадлежащая к нашей цивилизации. Возвышающееся над амфитеатром строение больше походило на творение неведомых операторов стихии огня и земли, которые возвели здание из потоков застывающей, растущей вверх лавы. Из объёмного шпиля, словно ветви высохшего дерева, в разные стороны выходили обрубки переходов. В момент расцвета могущества, когда этот мир был еще жив, предполагаю, шпиль сооружения был связан с другими строениями, и висячие мосты были своеобразными путями. Сейчас сохранилось лишь несколько из них, ведущих к соседней скале, облепленной постройками, словно скалы метеоры в Греции. На несколько секунд я даже попробовал представить, как это все выглядело, когда и мир, и город были живыми. Ведь, судя по масштабу построек, выглядело все не менее внушительно, чем кварталы башен небоскребов мегаполиса, в который превратился Занзибар. Я попытался представить, а получилось вспомнить. Случившееся удивило, потому что я на самом деле все вспомнил. Вспомнил памятью убитого мною лорда-повелителя, слепок знаний которого я забрал себе. И перед глазами сейчас, параллельно наблюдаемым мертвым останком былого величия, проявилась совершенно реалистичная картинка прошлого. Город ожил, трепетали яркие флаги на ветру, гудела заполненная арена, мягко светило солнце с неба, обычное желтое солнце возвышался на краю арены белоснежный дворец, сновали по многочисленным висячим мостам гуманоидные существа. Передо мной предстал огромный, раскинувшийся в зеленой долине мегаполис. Вот теперь я сбился с шага по-настоящему, настолько яркими оказались расцветшие картинки ставших моими воспоминаний. Мёртвый мир, на который я глянул через время, предстал передо мной во время своей жизни и расцвета за несколько секунд перед моим взором промелькнули тысячелетия жёлтый свет солнца постепенно сменился на красный белоснежный дворец потемнел пропали вокруг яркие краски мира став привычным в инферно царством красного и коричневого некогда зеленую и сочную а теперь выжженную красным солнцем до состояния сухого камня долину расчертили шрамы глубоких каньонов, в которые канули многие здания. И теперь окружающий мир ничуть не напоминал такой яркий и привычный мне мир человеческий. Мир перестал быть человеческим, но город все еще жил. Вот только теперь у него сменились хозяева. Белый, привычный человеческому глазу формы дворец оказался трансформирован В нечеловеческое нечто потоками застывающий, растущий вверх лавы, а сам некогда зеленый город стал царством пламени. И здесь все еще кипела в прямом и переносном смысле жизнь. По висячим мостам все так же сновало множество существ, не всегда антропоморфных. Также гудели, только уже нечеловеческим гулом, трибуны заполненной арены. Внизу текли реки лавы, Живые потоки магмы струились водопадами по башням, Причем не только вниз, но и вверх. Я сейчас словно смотрел на город Инферно в игре про героев, меча и магии. Правда, несравнимо, несоизмеримо больше по размерам. Это выглядело как самый настоящий ад, ад в представлении людей, конечно же. Но и это воплощение ада, по ходу бега времени, перестало быть обитаемым. Вместе с живым огнем отсюда ушла и жизнь, а когда-то наполненный жизнью город опустел. «Драга, милый, все хорошо?" обратила внимание на мое состояние Илона, звуком голоса вырывая меня из картинки воспоминаний. Реки пламени и живой багрянец перед взором погасли, пропали масштабные картины, и снова я оказался в пустошах чужого мира на станках мёртвого, когда-то процветающего города, принадлежавшего сразу двум цивилизациям. А, да, всё просто прекрасно. Окончательно сморгнул я картины минувшей эпохи. И вдруг, вернувшись в объективное восприятие реальности, почувствовал жжение ожога на ладони. Надо же, во время экскурсов прошлое даже не заметил, что при погружении в картинки памяти демона-инфернала Кого чумбы в моей руке буквально раскалился. Похоже, что демоны инферналы для кровавых бурбонов не меньший раздражитель, чем для кровавых мечей. Что-то в этом во всем есть важное. "Нам сюда, мы сладкие, мы и почти пришли", отвлекая произнесла Илона и потянула меня на лестницу вниз. Мы действительно почти пришли. И сейчас нам предстоял долгий спуск вниз на императорскую трибуну, занятую людьми. Спускались долго, я даже ступени считать устал. По мере спуска вдруг понял, что сама площадка арены, несмотря на впечатление от общей гигантомании сооружения, не такая уж и большая, размером не намного больше обычного футбольного поля. Наконец, ступени кончились, и мы оказались на площадке императорской ложи, у самого парапета чаши арены. Здесь стояли длинные столы, накрытые белоснежными скатертями. Сновали официанты, разнося прохладительные напитки, отказываться от которых я не стал, взяв себе запотевший высокий стакан. Официанты, кстати, все были в чёрном. Ну да, чёрная лига, антураж и всё такое. Элона протащила меня вдоль нескольких компаний, пооборудованной и приведенной в порядок ложи для гостей, которая не была ровной площадкой, спускаясь к ограждению арены не уступами, как трибуны, а под небольшим уклоном. Так что императорское место, огромный черный трон, находилось на своеобразном возвышении. Рядом с троном, кстати, никого не было, лишь два неосопианта караула. Гости это место словно бы избегали. Один или подсадить тебя к кому вновь отвлекла меня от созерцания Илона. Лучше один. Давай тогда вот здесь, столик у парапета. Не скучай, я к тебе еще вернусь, сладкий. Снова тесно прижавшись, причем недвусмысленно горячо и откровенно дав волю рукам, я даже удивиться не успел. Влажно шепнула мне в ухо Илона. Еще раз проведя языком мне по шее, подарив многообещающий взгляд, она подмигнула, И двинулась через кольцо охраны вместо собрания небольшой группы гостей. По пути ее встретили два неосопианта в массивных доспехах, один из которых передал Илоне поводок с приметным псом. Трехголовый монстр размером с крупного дога, в шипастом ошейнике. Шипастыми же лентами были стянуты его три морды, а глаза горели кровавым отсветом. Эту, так скажем, собаку с элоной я уже видел, памятью Николетты. Жуля за мной резво дёрнула за поводок Илона, потянув пса следом. Какая-то она бесстрашная, что ли. Уж насколько я склонен к опрометчивым поступкам, но даже я бы такого адского пса так грубо дергать точно бы не стал». Допив махито, я подозвал официанта и взял второй бокал. И яblockquoteлся на невысокий парапет, осматриваясь по сторонам, уже предметно изучал собравшихся гостей. Вместе с нами вы сможете увидеть множество интересных людей и убить их, к месту подсказал внутренний голос слоган рекламы иностранного легиона. Именно с этой точки зрения на собравшихся я сейчас и смотрел выделялся среди всех присутствующих, конечно же, сам господин Скрипач. Он, как и в прошлый памятный мне визит, был наряжен в усиленный экзоскелетом костюм, стилизованный под средневековые доспехи. Вид знакомый мне по воспоминаниям Николетты и меня несказанно удививший. Всё же поменялся Скрипач серьёзно с последней нашей встречи во время аукциона в Африке из кладча жирного борова, образ которого был создан явно специально. Сейчас крепач превратился в огромного и массивного, пышущего силой технорыцаря феодала став действительно сэром Джоном Холденом. Для пущего антуража водрузив на голову серебряный обруч с крупными рубинами. Но выделялся среди гостей не только скрипач. Он просто был самым громким и самым большим. Рядом с ним в изящной позе, опершись на стол, стояла Эмили Домьен, держа бокал с шампанским. Она была в белом корпоративном костюме, указывающем на принадлежность к высшему руководству корпорации. Ну и третьим в честной компании был сам герцог Бальтазар Сфорца. Какая неожиданность. Сегодня судный день, хозяин Как вживую услышал я свистящий шепот чумбы и вновь почувствовал покалывание в ладони. Коготь бурбона, когда воспоминания лорда-повелителя отступили, вновь повел себя по отношению ко мне дружелюбно. Сделав небольшой осторожный глоток ледяного мохита, на жаре холодное лучше аккуратно пить, горло беречь нужно. Я наблюдал, как Илона, порхающий, прыгающий походкой, подошла к особняком стоящей троица он настоящий мне даже не нужно было слышать что говорит илона я по ее искренней экспрессивной мимике и жестикуляции понял вновь у меня шевельнулся червячок сомнения то что илона участник работорговли и жертвоприношений, пока не доказано да у нее плохой вкус и экзальтированное поведение Но это же не повод ее вот так сразу убивать. Таким образом ведь можно под нож целые субкультуры пускать. Эмма расстрелять, Гот на гильотину, Стиляга о, тоже наш клиент. Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь. Этого сразу в космос катапультой и без скафандра. Дорогой друг мой, приветствую тебя. Между тем, гулким искусственным басом произнёс скрипач, открывая объятия. В отличие от Илоны, правда, подходить и обниматься он не полез. Жест был приветственный, демонстративный. Выразив мне уважение личным обращением, скрипач снова вернулся вниманием к Эмили Дамьен и герцогу Сворце. Одарённый кондатьер на меня даже не глянул, хотя именно его бойцы меня драга Недавно едва не убили во время славной охоты в Мамбасе. А вот Эмили посмотрела и даже снизошла до приветственного жеста. Да и вообще, после столь громкого приветствия многие взгляды скрестились на мне. Мужчины, женщины в самых разных, в основном корпоративных нарядах, обратили на меня внимание. Все разные, но все как будто на одно лицо, присыщенные обычными наслаждениями и обладающие властью и деньгами для того, чтобы оплатить себе билет в другой мир на закрытое эксклюзивное шоу. Будет вам сегодня, ребята, шоу, чувствую шестым чувством, так скажем. Чувствую, что будет вам сегодня здесь всем шоу-шоу даже без моего участия. Я могу вообще не вмешиваться по идее. Потому что одна итальянская сеньора подготовила вам сегодня зону абсолютного взаимного уничтожения. Не знаю, что это конкретно значит, зато знаю, что должна начаться она с триггера, который в плане Доминики указан как Ария Сильвио. Никакого Сильвио, кроме героя Пушкинского рассказа Выстрел, я не знаю. Ну, Сильвио Берлускони еще знаю, но он немного не из этого мира. Так что догадок о том, как Сильвио начнет веселье, у меня пока особых нет. Но он начнет, я в этом уверен. В плане есть ремарка об этом, недвусмысленная. Интерес ко мне, кстати, отнюдь не угасал, даже наоборот. Потому что те, кто меня узнал, начали рассказывать о моей личности другим. Меня со всех сторон неприятно и ощутимо мазали многочисленные изучающие взгляды и перешептывания. Судя по эху эмоций, многие, если уже не большинство из присутствующих, обсуждали мой выход на арену в клубе Неон. Ну, обсуждайте, мне не жалко. В другой момент меня подобное внимание, может быть, и заинтересовало, но сейчас, когда домоклов мечом висит приближающаяся необходимость убивать, На столь внимательные взгляды мне наплевать. Я между тем осматривался сам. Среди обезличенных юнитов, состоятельных искателей запретных зрелищ, мое внимание привлекла группа амазонок из свитой скрипача. Привлекла своей инаковостью эмоций. Они не были своими на этом празднике жизни. Я хорошо помню этих девушек по картинке воспоминаний Николетты. Когда, правда, их наряды были не такие яркие и вызывающие, так скажем. Тогда на девушках было много больше тканей и меньше открытой голой кожи. Сейчас девушки амазонки были обряжены в самые настоящие бронелифчики и символические юбки, как команда гладиаторов для шоу. Собранные скрипачом девушки, впрочем, были много красивее и привлекательнее стандартных гладиаторов писанные красавицы все, как на подбор. Наряды опять же дизайнерские, не просто кожаные юбки и ремни, отдельные элементы доспехов. Каждый наряд отдельная, продуманная композиция. И нет одинаковых образов. Кто-то из девушек в портупее на голое тело, кто-то в тонкой ажурной кольчуге на кожаное нижнее белье, кто-то с выдающимся металлическим наплечником с львиной головой кто-то в блестящих металлических поножах. Но все же, несмотря на отсутствие одинаковых образов, все амазонки выглядят единой группой, одним отрядом, если, конечно же, соберутся и будут позировать фотографу. Сейчас же впечатление они создавали ну, такое. Снова глядя на знакомые картинки через призму воспоминаний Николетты, я понял, что ее память не дает мне полной картины. Потому что сейчас, кроме прочего, я чувствовал исходящий от девочек скрипача эмоциональный фон. И преобладал в нем страх и скрытое напряжение. Ещё внимание привлекло то, насколько неумело они обращаются с оружием, причем кто-то из них даже своего оружия откровенно боится. Я даже заинтересовался, когда же кто-нибудь из них поранится. Глядя на то, как амазонки испуганно озираются, как не держат свои широкие секиры, копья с длинными листовидными наконечниками, страшного вида мечи, я чувствовал их общий испуг и даже панику от происходящего. Явно визит сюда в другой мир стал для набранной команды девушек сюрпризом. Они все, без исключения, пусть и пытаясь этого не показывать, сейчас откровенно боялись. Потому что дурочками, по крайней мере, все поголовно девушки не были. И все они уже явно поняли, что согласившись на роль статусных высокооплачиваемых игрушек, они теперь не могут быть спокойны за сохранность своего здоровья и даже жизни. Одна из девушек, которой, судя по ауре, сдерживаться было тяжелее всего, вдруг поймала мой взгляд. Зеленоглазая красотка со светлыми волосами Она, глядя на меня, что-то почувствовала. Наверное, то, что я, единственный среди присутствующих, не смотрел на нее, как на предмет интерьера. "Помоги", прошептали губы девушки. "Отличное начало дня", только и покачал я головой в глубокой задумчивости. Вдруг раздался громкий хлопок, от чего я едва не вздрогнул. Чуть было даже в скольжение не вошел но быстро опомнился, поняв, что насторожился от выбитой пробки шампанского. А вот испуганная и ищущая глазами помощи сероглазая девушка от хлопка, кстати, выронила копье на одну из своих компаньонок, в результате чего в группе амазонок возник некоторый переполох, сдобренный повышенными девичьими голосами выясняемых отношений. Нервничают девушки определенно. Да. Ажиотаж внимания от моего появления между тем сошёл на нет. И судя по вновь воцарившейся на гостевой ложе атмосфере, вечеринка здесь уже давно началась. Это я припозднился. Над столами вновь зазвучал громкий гомон и звук бокалов. Вокруг было много, очень много прохладительных напитков. То и дело с резким звуком в подносы вываливали принесённый колотый лёд. Прислуга из неосопиантов, как муравьи, сновала между ложей и порталом. Начало мероприятия я пропустил, и в курс дела меня никто особо не вводил. Поэтому некоторое время я просто стоял и потягивал безалкогольный махито, осматриваясь. Пока мы ждем дорогих гостей, может быть, развлечемся? Кто желает выиграть приз? Вдруг обернулся скрипач, глядя на своих феечек-амазонок. От обращения скрипача большинство девушек я это хорошо почувствовал, пришло в ужас. И почему это произошло, я понял почти сразу. Да-да-да, я согласна. Давай выставим их против Жули, а призом будет жизнь. Вскочила со своего места Илона, хлопая в ладоши. Судя по осязаемой волне страха, предложение амазонки восприняли серьезно, не относясь к словам Милоны как к шутке. Были прецеденты уже, полагаю, что да, иначе не чувствовал бы я липкий, обволакивающий страх, исходящий от группы амазонок. Так, давай ты будешь кормить свою собаку не за мой счет», — замахал руками скрипач, открещиваясь от такой замечательной идеи. Его шутка была воспринята положительно. По рядам гостей прошел гомон смеха, иногда натужного, но в большинстве искреннего. Ну, с мои хорошие, кто из вас готов попробовать свои силы и выйти на поединок? Ответом скрипачу было тяжелое молчание. Так, девчонки, мне совсем не нравится ваше молчание, и я уже готов согласиться с предложением Илоны. Выйти против кого? Негромко поинтересовалась самая смелая амазонка. Девушка с минимумом одежды и приметным массивным наплечником в виде львиной головы. «Пенело, подушенька, я не сомневался, что именно ты согласишься", обрадовался скрипач. "И вот у нас есть первый участник". Девушка в наплечнике, судя по выражению лица, была уже совершенно не рада проявленной инициативе. И звали ее не Пенелопа, это я тоже понял по взгляду, в котором за страхом и отчаянием я смог увидеть направленную на скрипача злобу и даже ярость, отчаянную злобу и бессильную ярость. Ты раз такая смелая, можешь сама выбрать себе соперницу, отеческим тоном произнес скрипач. Соперницу? переспросила девушка с львиным наплечником. «Соперницу! поединок один на один до до смерти, визгливо крикнула Илона и расхохоталась. Мне вдруг стало немного обидно за свои недавние мысли, когда я думал, что не знаю о причастности Илоны к рабторговле, жертвоприношениям и прочему, и что ее убивать не обязательно. Не зря я все же повинуясь душевному порыву давным-давно пообещал Заряне ее прикончить. Ой, не зря. Так, Пенелопа, душенька, если ты будешь долго думать, то я сам выберу тебе соперницу, и это скорее всего будет псина Илоны. Девушка в львином наплечнике вздрогнула и обернулась в группе амазонок. Совсем недавно, когда я на них смотрел, они были одной цельной компанией, спаянные ощущением общей неведомой опасности, они непроизвольно жались друг к другу. Сейчас же между ними, между общей группой и той девушкой, которую скрипач назвал Пенелопой, словно стена выросла. Феечка-амазонка с львиным наплечником определенно дурой не была, и явно понимала, что сейчас на самом деле и без шуток стоит вопрос жизни и смерти. Поэтому она ткнула пальцем в самую на вид слабую и испуганную девушку, ту самую сероглазую которая недавно уронила своё копье и которая боялась больше всех. Выбор девушки зрители, предвкушающие зрелище встретили сдержанным гулом, откровенно довольным гулом. Гостям реально нравилась предстоящая перспектива. Да что с ними такое вообще? Как так вообще можно? удивился я. Хотя, чему я удивляюсь? Эти люди конченые, реально конченые потому что они радуются тому, что сейчас тем, кто не имеет ничего друг против друга, придется друг друга убивать ради чужого развлечения. И от собравшихся состоятельных гостей членов закрытого клуба Черной лиги я не чувствую ни капли эмпатии и сострадания, один интерес. У кого-то живой, у кого-то утомленно усталый. Да это вообще не люди, это какие-то моральные мутанты. Илоне, кстати, произошедшее в отличие от остальных зрителей совсем не понравилось, но несколько по иной причине, которую как раз она высказывала скрипачу. Присмотревшись я сквозь ряд неосопиантов охраны, вгляделся в четверку хозяев вечера. Эта сучка выбрала самую слабую. Пусть тогда выбирает вторую и дерется против обеих. Донеслось до меня обрывочное эхо слов, из которого я вычленил суть претензий Илоны. Скрипач поначалу не желавший слушать Илону, под ее нешуточным напором все же не выдержал и согласился. "Да-да", восторженно захлопала в ладони Илона, и скрипач повернулся к амазонкам, собираясь огласить решение о том, что поединок состоится в формате «две против одной». "Не нравится черт побери мне все это". В раздумьях, как ненавязчиво прекратить этот балаган и помешать нелепой дуэли, Я поднял взор к небу, и небо моментально ответило, потому что я увидел на фоне облаков появляющиеся и быстро приближающиеся темные точки. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 Начал считать я, но почти сразу сбился. Начал снова и снова сбился. Короче, десятка два, два с половиной сказал я сам себе, оценивающе, наблюдая за приближением гостей. Теперь я понял, почему охрана расположилась только на одной части амфитеатра. Другая была предназначена для делегации гостей другой расы. Более двух десятков летающих тварей уже были над ареной и приземлялись на нее. не рядом с нами, а как раз на другую, противоположную сторону амфитеатра. И это были весьма внушительные твари. Нечто среднее между мифическим драконом и динозавром с перепончатыми крыльями. Чешуйчатые тела рептилий, коричневые с красным, как все в этом мире, перепончатые крылья. Размер побольше лошади, наверное, раза этот в полтора-два. Отвратное, в общем, зрелище. Первые три упавших с неба ящера сели прямо на противоположный парапет, кроша когтями каменную крошку. И с ящеров практически одновременно спрыгнуло три демона инфернала. Высокие, выше двух метров, с красной кожей, на которой выделялись коричневые пигменты. Прибывшие демоны были словно братья-близнецы того лорда-повелителя, которого я убил на арене крепости Караг, куда нас заманил Максимилиан Иванович фон Коллер. Младшие братья-близнецы потому что по ауры силы, прибывшие три инфернала, значительно уступали убитому мною лорду, повелителю демонического пламени. И крыльев ни у одного из них за спиной не было, в отличие от того, чей слепок души и умений я забрал себе. Попытался забрать, да. При взгляде на инферналов я не шуточно напрягся, ожидая проблем. Но обошлось. Живущий во мне слепок души лорда-повелителя, проявившийся совсем недавно воспоминаниями, молчал. Пока молчал, крепче сжал я в кулаке коготь Чумбы. Прибывшие инферналы так и остались стоять на парапете. За их спинами били по воздуху крылья, теснились на трибунах опускающиеся твари. Я даже видел, как одна из них вцепилась в плечо другой, заставив наездников растаскивать ящеров. Но смотрел на все это краем глаза. Основное мое внимание было приковано к предводителям другой делегации. Как раз один из них, самый высокий и с черным ободком короны на голове, жестом поднятой руки приветствовал нашу сторону. Характерным жестом, который в моем мире раньше называли римским салютом, а после деяний одного несостоявшегося художника, ставшим известным как нацистское приветствие. Коротко обернувшись, я увидел, что скрипач вышел из-за стола, поднялся на небольшое возвышение перед троном и приветственно поднял руку в зеркальном жесте. Где-то я подобное уже видел. Не жесты, конечно, а сотрудничество, концентрирующееся вокруг поединочной арены. И называлось это темный пакт. Истинный темный пакт, как называла его Саманта Соглашение между одержимыми людьми и демонами соседних планов. Соглашение, по которому представители разных рас встречаются для смертельных поединков на согласованных аренах. Вот только одержимые люди встречаются с демонами для того, чтобы победитель в качестве награды смог забрать слепок знаний побежденного. Ни одного одержимого здесь, кроме себя, сейчас я не наблюдаю. В связи с чем возникает вопрос: Какие ставки во время поединков, которые организуют корпораты для развлечения? Не побоюсь ошибиться в том, что сразу отмету версию проведения поединков ради поединков на интерес. Ставки здесь определенно есть, и они определенно не низкие. Раз уж сегодня собрались здесь такие персоны, как Дамьен и Герцксворца. Пес вдруг осенило меня загадкой. Пёс Илоны охраняющие замок Волдена горгульи. Вот они, ставки, догадался вдруг я. Проигранные инферналами ставки. Вопрос только, что именно люди ставят со своей стороны? Вряд ли что-то, что является эквивалентом стеклянных бус в обмене на золото. Инферналы впечатления индейцев не производят. Тот же лорд-повелитель по договору с фон Ванколером пришел за пятеркой душ. Мой лорд-повелитель, конечно, посерьезнее вот этой вот троицы демонов инферналов напротив. Но все же, все же. И что интересно, должен был получить от него фон-коллер взамен. А когда начнет свою арию Сильвио, мысли в голове скакали просто галопом, перемешиваясь на развилках ассоциаций, а внимание концентрации прыгало с одного на другое. Я сейчас был настолько напряжен, что даже плохо почувствовал чужое присутствие рядом. В самый последний момент чужую ауру вычленил. Причем я ее давно чувствовал, просто внимания не обращал. Это была Илона, подошла и встала рядом, прислонившись голой грудью мне к спине. "Поиграем?" игриво прошептала она. Я не сразу понял, что она имеет в виду, но все же догадался. Илона рассчитывает на чумбу, как на моего бойца в ходе поединков. Для этого, предполагаю, меня и позвали. Очень уж чумба хорош. Разглядывая прибывшую делегацию, я невольно вновь опустил руку в карман и крепко сжал переданный мне чумбой коготь и сразу получил ментальный отклик ответа. Бурбон ждал. Он был готов убивать. Я сейчас отчетливо почувствовал, что после битвы на плато Когда мы остановили вторжение демонов, Чумба все это время жил только ради этого дня. И сейчас его затопила бурлящая ненависть, кипящая ненависть. Но при этом именно вырванный коготь, переданный мне, сейчас служил для Бурбона якорем, который не дает ему скатиться в пучину безумия. Якорем, за который удерживался в ясности его разум, на который действует вековая ненависть и жажда крови. Надо же. Как иногда внешне просто выглядят самые сложные конструкции. Сегодня судный день, хозяин. Снова услышал я свистящий шепот кровавого бурбона, после чего вдруг посмотрел на происходящее его глазами. И два сделал это, как понял, что не на вещумбы бурлить не только и не столько к герцогу Сфорце и демонам инфернала троецы, которых во главе со своим вождем, Если черный обруч эта корона, по-прежнему стояла на парапете. Сфорца, инферналы, враги. А враги они и есть враги. Ненависть в чумбе буквально бурлила, потому что вместе с инферналами на арену прибыли бурбоны, подчиненное племя, рабы демонов инферналов, догадался я. Подчиненные бурбоны ненависть к которому чумбы много сильнее, чем к поработителям собственной расы, к демонам инферналом. Жгучая, доскрежета стачиваемых зубов ненависть. Я ее сейчас, сжимая коготь, осязаемо чувствовал и осознавал памятью крови чумбы, что именно предательство некоторых племен дало возможность инферналам изгнать остатки непокоренных бурбонов из родного мира сюда в мёртвой инферно. И именно поэтому некоторые племена бурбонов обратились к магии крови. Самоубийственной, медленно убивающей носителя, но дающей шанс в меньшинстве хоть как-то противостоять демонам инферналам и предателям из своей расы. "Дорогой милый", напомнила о себе Илона. "Мы поиграем, твоя тварь готова?" "Нет. Нет", некрасиво ощерилась Илона. Не поиграем, моя хорошая. Мы потанцуем. Уйди, мой сладкий, я тебя не люблю, я тебя обожаю, мгновенно отойдя, промурлыкала Илона мне в ухо, сменив гнев на милость и прижимаясь еще теснее. Мне вдруг захотелось вбить ей нос в затылок и бить головой в парапет до кровавой каши, а после скинуть ее тело вниз на песок арены. Ярость в груди заколокала так, что я даже зубами заскрипел и, по-моему, даже зарычал. "Дорогая, милый", отреагировала на моё мычание Илона. «М-м-м, язык что-то прикусил, ответил я ей, приходя в себя. Её нос в затылок вбивать об парапет я все же не стал, хотя очень хотелось. Сдержался титаническим усилием воли, отчего язык, кстати, на самом деле прикусил. Но при этом я еще и испугался, реально испугался. Мне очень не понравились настолько живые эмоции, которые я воспринимаю как свои. Очень нездоровая тенденция, и мне очень не нравится происходящее. Почему? Потому что левую ладонь вновь тянуло жжение мозога. И именно эта реакция когтя чумбы полностью убедила меня в том, что произошедшая вспышка вновь проснувшееся эхо наследия демона Инфернала, лорда-повелителя демонического пламени. Наследие, которое я так опрометчиво забрал. Справившись с нахлынувшими не своими эмоциями, больше не обращая внимания на себе чучую что-то и я снова рассматривал делегацию напротив, уже больше обращая внимание на свиту инферналов. Прибывших ящеров было ближе к трем десяткам. Но вот рядовых бурбонов и инферналов оказалось больше. На некоторых тварях сидело два и даже три наездника. И все они сейчас спрыгивали, располагаясь напротив нас на другой стороне арены. В ушах между тем все нарастал странный шелестящий звук, как будто перемещающиеся по полю саранча, подумал я. И не успел удивиться, откуда здесь может быть саранча, как поразился правильности догадки потому что в этот самый момент за спинами инферналов и их рабов бурбонов через высокую стену парапета начали появляться гончии. Десятки, даже сотни тварей забрались снизу из ущелья, залезая на трибуны вверх по отвесным стенам. Полчища гончих, отсюда так похожие на саранчу, сейчас переваливали через край парапета арены и живым ковром спускались по трибунам обволакивая прибывшую группу. Гончие, бурбоны, демоны инферналы. Вся та же компания, что встретила меня в Инферно тогда, когда фон Коллер привел нашу команду на арену. Тогда нас тоже ждал демон инфернал в свите которого были гончие и бурбоны. Ждал, чтобы забрать себе наши души. А фон Коллер обратно в истинный мир вернул бы наши пустые тела, куда подселили бы спящих Тогда валютой общения между демонами в лице лорда-повелителя и людьми в лице фон Коллера были души. А сейчас Итак, дамы и господа, да начнется битва. С театральной эмоцией провозгласил начало поединочной ночи скрипач, подняв и широко раскинув руки. После его слов у меня даже руки от предельного напряжения чуть подрагивать начали, потому что кроме всего прочего, Я более ясно понял контекст пункта зоны абсолютного взаимного уничтожения в плане Доминики. Понятно, что сейчас по причине, которая означена как Ария Сильвио, три с половиной сотни людей и неосопиантов с одной стороны и в несколько раз больше за счет плотной стаи гончих чужих тварей с другой стороны, начнут друг друга убивать. Понять бы еще теперь, кто такой Сильвио и когда он начнет свою арию заранее понять бы я имею в виду слова скрипача, между тем были встречены нестроенным гулом присутствующих людей я чувствовал предвкушение крови предвкушение эксклюзивного зрелища но чувствовал и опаску несмотря на охрану из нескольких сотен боевиков неосипиантов и кандидатеров в некоторым гостям было неуютно Все же прибытие, возглавляемое инферналами делегации, равнодушным мало кого оставило. Ну, спускаясь кокулом в клетке с широкими прутьями, нужно понимать, на что идешь», — подумал я про себя. А еще, кроме беспокойства некоторых гостей, я чувствовал самый настоящий липкий страх от группы амазонок. Может быть, там и были среди них пустоголовые красивые дурочки, но сейчас уже точно дошло до всех они в этой партии отнюдь не игроки. И я почему-то уверен, что со стороны людей ставками на бои будут эти самые девушки. «Драга, миленький, в этот момент проворковала мне в самое ухо Илона, о которой, несмотря на то, что она тесно прижималась, я успел совсем забыть. Да, Драга, мы же им сейчас покажем, покажем. Точно. Мы сейчас им так покажем, что все что все придут в удивление, граничащее с крайней степенью изумления. Уложившись всего в одно слово, закончил я фразу. Да-да, начнется битва, визгливо заверещала воодушевленная Илона, высоко подняв руку, подпрыгивая и опираясь на мое плечо.